Алиф Хараба Когда я учился в Тегеранском университете, нашим преподавателем по истории Ирана был профессор Хасан Пейкариан, ярый персидский шовинист, жуткий консерватор и просто очень неприятный человек с лицом шакала. Но у него было одно неоспоримое достоинство. Профессор Пейкариан был лучшим преподавателем истории. У него был настоящий талант и умение рассказывать исторические события так, как будто он сам был свидетелем тех событий. На лекциях, посвященных разным битвам, например, при Кодисии или при Чалдеране, он чуть не впадал в истерику, описывая поражение персов. Если бы у него была возможность, он бы посыпал голову пеплом прямо в аудитории на глазах у студентов. Меня он не взлюбил сразу же, как только узнал, что я из Тебриза. Также неприязненно он относился и к другим студентам, кого не считал настоящими персами. Больше всего от его едких шуток и низких, но справедливых оценок страдал мой одногруппник Бахрам Ферузи, курт по национальности. Я же не обращал на профессора Пейкариана никакого внимания и неплохо учился по его предмету. «Я случайно узнал, что он тоже из Тебриза но тщательно это скрывает от своих студентов. Не знаю, какой черт меня дернул за язык, но однажды во время перерыва я задал ему пустяковый вопрос на азербайджанском языке. Его лицо перекосило от ярости, он грубо ответил мне на фарси, что не желает слушать в стенах университета никакой другой речи, кроме персидской. Резко повернулся ко мне спиной и ушел в свой кабинет, громко хлопнув дверью. Видевший это преподаватель арабской филологии Рена Фарангахи, от удивления выпучила и без того огромные глаза. Я решил никак не реагировать на эту выходку старого профессора и как ни в чем не бывало пошел на лекцию по персидской филологии, которую вел милейшему моему сердцу профессор Муса Амузигар. Доктор Амузигар, как потом выяснилось, тоже был родом из Тебриза. В отличие от Пикариана, студенты его обожали. Очень обходительный, вежливый, улыбчивый. Он был похож на доброго волшебника из старых американских книжек. Ему было всего 50 лет, но его волосы уже были полностью седыми. Такой же белоснежной была его аккуратно подстриженная борода. Все знали, что он ежегодно совершает хадж в Меку и зиарат в Кербелу. Но из-за своей скромности он просил не ставить перед его именем ни титул хаджи, ни титул Кирбилай. Поэтому все и коллеги, и студенты обращались к нему либо доктор, либо профессор. Однажды после занятий доктор Музигар попросил меня зайти к нему в кабинет. «Вы меня вызывали, профессор?» «Да, Хасров, заходи. Присядь, пожалуйста. Как твои дела в учебе? Как успехи?» «Спасибо, профессор. Все отлично. Хасров» не буду долго тебя задерживать, я тебя вызвал по одному важному и очень срочному делу. У меня к тебе будет небольшая просьба». серьезным тоном начал профессор и сделал небольшую паузу. Я немного удивился. У меня были хорошие отношения со всеми преподавателями факультета, особенно с профессором Амузигаром, но я не был с ним настолько близок, чтобы он что-то у меня просил. «Хасров, не удивляйся, если я тебя попрошу об одной услуге». «Я полностью в вашем распоряжении, профессор. Дело в том, что я совершенно случайно забыл одну очень нужную мне книгу дома, а у меня, к сожалению, нет времени съездить домой и забрать ее», — с извиняющейся улыбкой продолжил профессор Амузигар. «Я готовлю статью по персидской каллиграфии 17 века для одного иностранного журнала, и мне срочно нужна эта книга. Я хотел попросить тебя привезти ее мне, так как мне некого послать за ней, а дома никого нет. Ты ведь самый ответственный из всех моих студентов». Это была откровенная лесть, я был обычным студентом и далеко не отличником. «Я дам тебе ключи и адрес». «Только поторопись, пожалуйста. Мне она нужна до вечера. Я ведь останусь здесь в университете допоздна». Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Неужели я заслужил репутацию настолько честного молодого человека, чтобы мне доверяли ключи от чужой квартиры? А может быть, здесь был какой-то подвох? Может, это какая-то ловушка? Но молодость и неумение отказывать взяли верх» я согласился поехать по указанному адресу и привезти Мусе Амузигару то, что он просил. Через полчаса я вышел из такси на улице Сардар-Е-Джангал и поднялся на второй этаж дома, указанного мне профессором. Если честно, я уже в дороге догадался, что это непростая просьба, и внутренне приготовился к неожиданностям. Удивляться чему-либо я перестал, когда понял, что это не квартира профессора Амузигара и что я залез в чужой дом. Книгу, которую меня просил привезти профессор, я нашел в огромном книжном шкафу, как мне указала Музигар. Она была спрятана в тайнике, замаскированном среди собрания по истории и культуре Ирана. Но главной моей находкой был не старый учебник каллиграфии в черном переплете без указания автора и издательства, а вырезки из газет и старые документы. Это были старые паспорта, свидетельства о рождении, о заключении брака и все не на фарси, а на турецком. Большое количество вырезок из старых турецких газет, уже пожелтевших и выцветших. На одной из фотографий был наш еще молодой профессор Хасан Пейкариан. Я умел читать на латинице, но с трудом разбирал турецкие слова. Это была газета «Кара Денис» газете Си с интервью профессора иронистики и истории Трабзонского университета. Этого профессора звали Нусред Каркмас, а под статьей была напечатана фотография улыбающегося молодого Пейкариана. Я забыл о времени и буквально усевшись на полу, стал медленно разбирать статьи на турецком. Теперь я понял, что это точно не квартира Амузигара, он использовал меня вслепую. В этом доме живет Хасан Пейкариан, который на самом деле турок Нусред. От такого количества загадок мне стало не по себе. Мысли в голове путались, но бешеное любопытство и азарт гнали меня дальше. Про мнимого пейкориана я узнал, что после государственного переворота 80-го года близкий левым кругам Каркмас бежал из страны, так как узнал, что его фамилия числится в черном списке военных. Но как он попал в Иран? И почему он выбрал именно эту страну? Неужели Нусред Кархмас, уважаемый и знаменитый ученый, бежал не на Запад, не в Рим или Париж, как его соратники, а в воюющую страну? Ведь к тому времени война с Саддамом была в самом разгаре. В стране бушевала революция. Вопросов было много, а ответов не было совсем. Я спохватился, что провел много времени, копаясь в чужих документах. Быстро сложив все обратно, схватил учебник каллиграфии, за которым меня послала музигар, и спешно покинул квартиру. И сделал это вовремя, потому что, когда я уже сел в такси и продиктовал адрес, краем глаза я заметил, что в дом вошел Хасан Пейкарян, или, правильнее, Нусред Каркмас. Мы отъехали от его дома буквально на сотню метров, как на проезжую часть неожиданно выскочил пешеход. Таксист резко затормозил высунулся в окно и начал ругать чуть не кинувшегося под машину пешехода. но тот тип не обращал на него никакого внимания, а широко улыбаясь смотрел прямо мне в глаза. он был высокого роста, крупный с широкими плечами и грубым лицом. Улыбка этого типа была поистине страшной, потому что улыбался только его большой рот, но не глаза полные ненависти. я могу поклясться чем угодно, Что я где-то видел этого типа. Его лицо было мне знакомо, но я никак не мог вспомнить, где я его видел. Память, как будто закрылась за глухой дверью. Всю дорогу до университета я думал о том, что я скажу о музегару Постучавшись и войдя в кабинет профессора, я не произнес ни слова. Вся приготовленная речь вылетела у меня из головы. Он все так же сидел за своим столом и, улыбаясь, смотрел на меня. «Извини, мой мальчик, что пришлось так поступить и соврать тебе. Профессор, я понимаю, что не имею права о чем либо спрашивать, но я все же прошу вас, хоть немного объясните мне, что происходит. Ты ведь и так во всем разобрался. По твоим глазам я вижу, что ты сразу понял, что это не моя квартира, и, кажется, ты видел чуть больше, чем ожидал». «Пикариан? Кто же он? Он ведь турок, не так ли?» «Политический мигрант или как это называется?» «Да», – коротко отрезал Амузигар. «А что в этой книге?» «Понимаешь, Хасров, я не хочу тебе много рассказывать. Это неправильно. Но я чувствую вину, что попросил тебя сделать это и рисковать из-за того, о чем ты не знаешь. Поэтому я приоткрою тебе небольшую тайну. Совсем чуть-чуть. Но я знаю, что она не выйдет из этого кабинета. Ты меня понял?» он многозначительно поднял палец вверх. «Да, профессор, я вас понял. Хасан Пейкариан – это турецкий политэмигрант, как ты сказал. Его настоящее имя – Нусред Каркмас. Он бывший профессор Трабзонского университета. К тому же, когда-то он был видным деятелем Народно-республиканской партии Турции у себя в Трабзоне. Ты это уже понял, наткнувшись на его документы». Ему пришлось скрываться от карателей Экинана на совершившего государственный переворот. Он сбежал сюда и давно живет в Иране, полностью сменил имя, свою судьбу и историю своей жизни. Не без помощи определенных людей. При этих словах Амузигар глазами показал куда-то наверх и многозначительно кивнул. «Недавно те же самые определенные люди...» Профессор опять сделал знак глазами. Узнали, что профессора Пейкариана хотят убить. Кто же, не выдержал я? Такие же определенные люди, только по другую сторону границы. Вот и все, что я могу тебе сказать. А что же должен делать я? Ничего, мой дорогой, все, что нужно, ты уже сделал. Если ты понадобишься, тебе об этом скажут. То есть, я просто должен был привести вам этот старый учебник каллиграфии? «Оставь его себе. В дальнейшем он тебе понадобится. А теперь извини меня еще раз, но мне надо позвонить. Завтра мы увидимся на лекции. Еще раз, Хосров, прошу тебя никому ни слова о том, что произошло сегодня. Ради тебя самого же держи язык за зубами». «Я все понял, профессор? До свидания?» «До завтра». Я вышел из кабинета профессора в паршивом настроении. Мне было очень неприятно участвовать в вслепую в чужих играх и быть втянутым в такую опасную историю. Ведь я уже был под надзором сил куда более могущественных, чем мог себе представить. У меня из головы не выходил ни Пейкариан, ни Амузигар. Всего за один день я узнал секрет мнимого профессора, который он тщательно берег. Мне казалось, что весь этот спектакль с кражей книги был организован для меня одного – чтобы еще как-то потом повлиять на мою судьбу. Уже ложась спать и пытаясь успокоить мысли, я вдруг вспомнил того типа, который резко выскочил перед нашим такси. Я мучительно напряг память, пытаясь вспомнить, где я его видел. От удивления я даже присел на постели. Это был тот самый жуткий торговец с каламами и письменными принадлежностями Тебризского базара, у которого я тогда стащил точно такую же книгу». Но что он делает здесь, в Тегеране, спустя столько лет? На следующий день меня ждала еще одна жуткая новость. Как только я вошел в здание университета, ко мне подбежал мой приятель Кейван Иманбахш. И даже нездоровая сказал, ⁇ Хасров, ты слышал, ночью убили профессора Хасана Пейкариана. Представляешь, у себя дома. Утром его нашла женщина, которая приходит убираться в его доме. Он был задушен в своей постели веревкой или каким-то шнурком».